Глава третья. Калуга. Первая. Первый калужский адрес Акуджавы, все та же улица Горького, бывшая Красная, дом родственников Гарины Смолениновой. В сентябре они с женой сняли квартиру на окраине, в колхозном переулке. В мужской школе номер пять Акуджава оказался в среде, куда более доброжелательной, чем прежде. Он немедленно сошелся с физруком других мужчин, В школах не бывало уж тогда. Того звали Сашей Бальгиновым. В рассказе «Отдельные неудачи» среди сплошных удач он назван Пети. Я снимал угол в домике на окраине. Стояла гнилая осень. Ученикам я не нравился, и они отравляли моё существование. Друзей ещё не было. Жить не хотелось. И вот однажды подошёл ко мне в учительской преподаватель физкультуры Петя и сказал... Я гляжу ты все один до да один. Может, вечерком под шары сходим? Ну, ресторанчик такой, под шарами. И мы отправились. Я, Петя и Завуч. Это была не очень чистая столовая рядом со школы. Над входом висели два тусклых, круглых матовых шара. Мы нашли себе уголок. Нам, не спрашивая, подали по граненому стакану с водкой, по кружке пива и по порции котлет с лапшой. Выпили, разговорились, помню, было хорошо, легко, сердечно. Вывалились оттуда в полночь, обнялись и зашагали по пустынным улицам, провожали друг друга. Что такое пели, громко, хором? Расставаться не хотелось. Следующее утро опять было гнилым, гадким, ученики и не жаловались. Но я понимал, что спасение вечером под шарами. — Под шары идем? — спросил я Петю. Его обрадовала моя прыть. Правда, с деньгами вышла легкая неувязка, но меня научили обратиться в кассу взаимопомощи и просить денег на приобретение, ну, скажем, ботинок, и вот снова были граненые стаканы, пиво, котлеты, и снова мы шли в обнимку, пили, а в промежутках делились оптом. Утром я подумал, вечером под шары, какое счастье, и так продолжалось несколько месяцев пока не произошло необъяснимое чудо, и я вернулся к себе самому. Тут все, как обычно, у него. Правда и в той же мере неправда, и отделить одно от другого почти невозможно. Кафе под шарами было и есть, теперь называется, Камели. Физрук с Акуджавой дружил и выпивал, Розенблюм справедливо замечает, что история несостоявшегося алкоголизма слишком новелистична, чтобы быть правдой. Сам Акуджава неоднократно вспоминал, что плохо переносил алкоголь. Воспитанный в Двилиссе на сухом вине, он немедленно хмелел от водки. И почти все знавшие его хором свидетельствуют, что пил он мало и неохотно. «Есть у меня свои воспоминания на этот счет. Правда, Он был уже в годах признавал, что больше двухсот граммов выдерживал редко. Засим, обстановка в школе была вовсе не так гнилостна и печальна, как в рассказе. Коллеги его любили, ученики вспоминают до сих пор. На школе укреплена мемориальная доска в его честь. Словом, он преувеличил всё, но лишь для демонстрации бесконечной усталости от нелюбимого учительского труда. В любом случае, под шарами он появлялся реже, чем в доме Марии Буйновой, англичанки, у которой имелось пианино. На нем Акуджава наигрывал песни, иногда пел и под гитару. Пел, разумеется, не свое, а главным образом песни из советских фильмов, чаще всего из «Веселых ребят». Акуджава дружил с Александром Федоровым, ровесницей и словесницей Тамарой манкевич математиком Николаем Симоновым, чертежником Геннадия Герасимовым, но с учениками чувствовал себя не слишком уверенно. Видимо, после уровня сельской школы надо было приноровиться к горожанам. Прежде чем учительствовать самостоятельно, он посидел на уроках старой учительницы Анны Карпанной Фёдоровой. Ученики его запомнили неуверенным и почему-то похожим на Чарли Чаплина. Усики много ему повредили в общественном мнении. Придет время, его эфиритоны будут ими попрекать. Начал он с того, что крупным прямым почерком написал на доске свое имя, отчество и фамилию, предупредив, что запомнить их непросто. Ничего, через десяток лет вся страна справилась. От прочих словесников он отличался тем, что заставлял многое учить наизусть до отрывков слова полку Игореви в подлиннике. Сам он помнил несметное количество стихов, и это осталось до старости. Сбивался только при пении собственных песен, и то лишь в последние годы, всякий раз оговариваясь, я не профессионал. Здесь он столкнулся с живым интересом учеников к литературе. Роскошь, о которой в Шамардинской школе можно было только мечтать. Поскольку литература часто стояла последним уроком, не расходились, обсуждали книжки, особенно бурно, на краю икумена Ефремова. Некоторые показывали Акуджаве свои стихи. В новой школе Акуджава проработал полтора года, но учительская работа интересовала его куда меньше газетной. Как только появилась возможность регулярно опечататься, он переместился на должность литератора при газете К счастью, в советской журналистике такая ниша существовала. Печатать его начали с 1952 года. Капля продолбила-таки камень. В какой-то мере эти первые стихи фальшивы и написаны на заказ, а в какой соответствует глубинным авторским переживаниям, сказать трудно. Индивидуальных примет в них нет вовсе. Первая публикация 6 июля 1952 года, стихотворение «Я строю». Кирпич, как кирпич, обожженный огнем, Он в меру короткий и длинный, И нет ничего необычного в нем, Кусок, обработанный глины. Странно, что здесь, в стихотворении, Случайным и явно неискренним, Он проговаривается об одной из главных своих тем. Обожествление огня, поклонение ему, Лейтмотив мотив его лирики, прекрасно только обожжённые, и тридцать два года спустя эта аукнется в музыканте. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она. На вид ничего необычного нет, но я строитель, мастер, и вижу в нём тот драгоценный предмет, из которого делают счастье. «О, Господи!» — воскликнет любой поклонник Акуджавы. «Но кирпич, из которого делают счастьяще цветочки». Вот сейчас начнется. «Я каменщик, я создаю города под мирным моим небосклоном, как ненавидят меня господа из Лондона и Вашингтона. Упрямо ложится за рядом ряд, и утро восход встречая, я слышу, как планы господ трещат под красными кирпичами» и все совершеннее солнечный дом, ведь я каменщик, мастер, я знаю, что в каждом движении моем заложена доля счастья. Автору 28. Полночный троллейбус будет написан через пять лет. А эти стихи через те же пять лет не пустила бы на свои страницы ни одна заводская многотиражка. Это лучшая иллюстрация к тем стремительным переменам, которая страна пережила в послесталинский год, кажется, перед нами явный эксперимент. Могу ли я написать настолько плохо, чтобы это напечатали? Следующая публикация, мое поколение, все в той же областной газете с нами 21 января 1953 года. В биографии Акуджавы, впрочем, так у многих наблюдается странная симметрия. В конце пути не то возвращение к прошлому, не то его радикальная ревизия. Через восемь лет после первой публикации он напишет «Мое поколение». За восемь лет до последних прижизненных «Мое поколение» 1988 года. Вот и сравнимых, дабы получить наглядное представление пути. Октябрь, Петроград возбужденный, осенний и на наших глазах совершала сначала. Не видела Ленина мое поколение, и в Смольном в ту ночь на посту не стояла. Не нас посылал он с матросами к зимнему, с заревом наступлении объятому, не мы сражались с Ленина именем под Перекопом и под Кронштадтом. Мое поколение выросло позже, оно в колыбелях еще лежало, когда Москва на Красную площадь в молчании торжественно его провожала. Герои того сурового племени, овеянные революцией и ветром, мальчишкам рассказывали о Лене тепло, как о самом большом и светлом. Нет неспроста в повседневном горении жизни к коммунизму, трудом торопя, самого детства моего поколения ленинцами называет себя. Ведь для него боевого и чистого, приближающего дальние дали, высшее счастье быть коммунистами, такими как Ленин, такими, как Сталин. Это 53 третий. А вот 88-й, ровно 35 лет спустя. Всего на дно лишь мгновение раскрылись две створки ворот, и вышло мое поколение в свой самый последний поход. Да, вышло мое поколение, устало из двое фреды не просто, наверное, движение в преддверии новой беды. Да это мое поколение, и знамени скромен наряд, Но риск и любовь и терпение на наших погонах горят. Гудят небеса грозовые, сливаются слезы и смех, Все маршалы, все рядовые и общая участь на всех. Что поражает в этих текстах, так это совпадение трех фундаментальных вещей. Во всем понятном несходстве. Во-первых, простота и декларативность. Во-вторых, выспреннее возвышенная лексика, скромный, но гордый пафос, повседневное горение, риск, любовь, терпение, и в-третьих, чувство принадлежности к некой общности. Хотя в устных выступлениях и прозе он столько раз говорил о своей принципиальной позиции кустаря-одиночки, о любви и сочувствии к единиц Никуда не денешься, такая принадлежность для Куджавы органично, но оправданная тем, что это общность проигравших. Ведь и первый текст, опубликованный в Калужском знамени, начинается с констатации поражения, пусть не явно: «Не были, не застали, не участвовали». Он словно оправдывается за то, что события ранней советской истории прошли мимо его ровесников. Но ничего в новых бурях не оплошаем. Можно себе представить, чего ему стоило упоминание Сталина в позитивном контексте, единственное во всем его сочинительстве. Хотя так ли он позитивен? Констатации в сущности высшее счастье быть таким, как Сталин. И можно не сомневаться, что в советском социуме люди с такими данными действительно ощущали себя везунчиками. По крайней мере, до тех пор, пока с возрастом не приходила расплата в виде волчьего одиночества либо паранойи. Во втором стихотворении перед нами вновь армия неудачников. На этот раз и были, и состояли, и участвовали, и все оказалось ни к чему. Видно, ничего хорошего они себе не завоевали, если выходят в свой последний поход из замкнутого охраняемого пространства, створки которого раскрылись лишь на мгновение. Знамени скромен наряд, а что может быть на этом знамени? Ценности пообтрепались, скомпрометировались, лозунги отсутствуют, остались любовь и терпение, вещи универсальные, к эпохе не привязанные. Что здесь принципиально? И что отличает Акуджаву от множества сверстников, от слудского, скажем, От Самойлова, не говоря уж о младших друзьях, так это чувство общей участи. Сравним Самойловское. Мне выпало все, и при этом я выпал, как пьяный из фуры в походе великом. сказал бы Джаву, когда больше оснований причислять себя к маргиналам. Вот ж кто выпал из всех свет и общности? Сначала как сын врагов народа, двадцать лет проходивший с клеймом, потом как неправильный поэт, запевший под гитару. В 1988 году, как написано «Поколение», большинство интеллигенции, сформированной и отчасти развращенной застоем, верило в индивидуальные ценности, возможности личного спасения, благотворность отдельности. А Акуджава, так часто настаивавший в жизни именно на этой отдельности, находит в себе мужество сказать страшные слова, общие участь на всех. В его поздних стихах даже Лёнька Королёв проживает в небесах вместе с убившим его немцем. Да, это мое поколение. И вот еще совпадение. Ведь это формально слабые стихи. Слабость первого очевидна. Не свойственная Куджаве маяковская лесенка, которая вообще сильно навредила советской литературе, потому что маяковская это интенционная разметка для чтеца. А сколько напыщенных и бессмысленных деклараций было также нарублено без всякой необходимости, кроме увеличения строкажа. И эта ступенчатость имитировала живое прерывистое дыхание, и ничего, кроме компрометации метода, из этого не вышло. Разбивки требуют только стихи, которые хочется читать вслух. Но вслух хочется читать только хорошие, или, по крайней мере, энергичные Но ведь и поздние стихи про поколение удивляют бедностью, декларативностью, неловкостью. Всего на одно лишь мгновение какая-то спотычливая строка, как тесно в ней слова. И в следующий тесно раскрылись две створки ворот. Ненужные спондеи можно было бы вывернуться, типа распахнутые створки ворот. Но он ж до этого не ходил. Вот в чем дело. Ранние лири, как у Джавы, неуклюжи от неумелости, поздние от презрения к умелости. Любопытно, что в это же время, конец восьмидесятых, Самойлов писал рассадину, что хочет отказаться от поэтики. В смысле, свести выразительные средства к минимуму, чтобы содержание заговорило само голосом последней простоты. «Мастеру мастерство ни к чему. Он может писать голы, как толстой и у каждого слова будет особый вес. В этом смысле поздний Акуджава сомкнулся с ранним. Смысл свелся к заведомой банальности. Но если в ранних стихах за общими словами действительно не чувствуется почти ничего, кроме размытого чувства общности, в поздних он научился без слов транслировать отчаяние, обреченность, потерянность. В ранних вещах вдобавок мешает дольник, В общем, не свойственны ему в последние зрелые годы. Силы Акуджа в умении отослаться ко многим песенным образцам, писанным традиционными русскими размерами. Трехстопные амфибрахии поколения отсылает и к курсантской венгерке Луговского. Гремит курсовая венгерка, идет девятнадцатый год. С тем же мотивом обреченности перед походом. И к Ахматовскому, когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Ведь о том же, в сущности, Акуджа уже в молодости научился включать этот ассоциативный механизм, точное воспроизведение чужого, на самом деле давно общие, интонации, расширяя контекст своих нехитрых сюжетов почти до бесконечности.